8. Понимание кладов Одни только монеты остаются главным доказательством исторической правды. Джон Пинкертон. Очерк о монетах. Джон Пинкертон. 1758-1826. Шотландский антиквар, картограф, нумизмат, историк. Пинкертон остается важной фигурой в истории британского антикварианизма, несмотря на множество выдвинутых им лженаучных построений. Почему клады важны? Клады любого состава важны для историков, археологов, экономистов и нумизматов, нуждающихся в материальных свидетельствах прошлого. Будучи практически повсеместным побочным продуктом взаимозависимости монеты-людей, в течение последних 2600 лет клады предоставляют нам несколько ключевых типов информации. Во-первых, они являются основным источником большинства нумизматических материалов, доступных для изучения. Поскольку отдельные монеты и монетные типы предоставляют огромное количество информации как о жителях государств, которые их использовали, так и о самих государствах, которые их чеканили. Следует помнить, что эти предметы попадают в музеи и к исследователям, в основном через клады. Случайные находки отдельных монет из драгоценных металлов чрезвычайно редки при археологических раскопках, в ходе которых обычно встречаются разрозненные мелкие бронзовые монеты младших номиналов, потерянные в ходе повседневной торговли. Комплексы таких монет называются сборами с поверхности или кумулятивными находками. Так что если бы не клады, большинство государственных и частных коллекций древних монет стояли бы практически пустыми и в особенности без серебряных и золотых монет, таких как, например, монета из египетского клада, представленная на рисунке, доступном в PDF-приложении. Такое положение дел является результатом успешного ускользания монет из обращения и их выживания на протяжении длительного времени, вплоть до обнаружения в наше время. Кроме того, если клады оказываются не рассредоточенными или уничтоженными, а их удается должным образом задокументировать, то они представляют ценные возможности для анализа определенных групп монет, совершенно не случайным образом оказавшихся в нем. Какой бы ни была первоочередная причина объединения монет в клад, будь ощущение неминуемой опасности, тяжесть пройденного пути или запланированное заранее приданное, последняя монета клада устанавливает терминус постквем, время после которого его захоронили. Кроме того пристального, внимания заслуживает связь каждой монеты с ее соотечественницами. Таким образом, при помощи монет с известными годами чеканки можно установить время выпуска для тех из них, что ранее не были хронологически упорядочены. Следовательно, клады — это капсулы времени, необходимые нам для датировки и передатировки монет. Относительная частота нахождения монет в кладе может указывать на производительность различных монетных дворов, высвечивая сильные стороны экономики различных регионов, а также может указывать на торговые союзы между ними. Виды кладов В романе Вальтера Скотта «Антиквар», написанном в 1816 году, есть намек на то, как исследовать клады. Он появляется в связи с обсуждением нескольких монет, выкопанных на старом кладбище и показанных пожилому эксперту. С этими словами сэр Артур вытащил из кармана большой рог с медной крышкой содержащий пригоршни монет, главным образом серебряных, среди которых, впрочем, попадались и золотые. Антикварий с большим любопытством высыпал их на стол, и глаза его заблестели. «Хорошо», — сказал Олдбок, — «но вы должны сказать мне, когда это было, где и как». Ученые точно так же ищут ответы на вопрос «кто, что и почему» в отношении каждого клада. Вопрос «что» кажется достаточно простым — Однако согласие относительно того, что именно составляет клад, все еще отсутствует. Придерживаясь максимально широкой точки зрения, мы можем сказать, что клад возникает, как это обсуждалось в предыдущей главе, всякий раз, когда две или более монеты находят вместе, и неважно, преднамеренно или случайно, они находятся вместе. Монеты, закопанные для безопасности, принесенные в жертву, утерянные в канаве, или лежащие в трюме после кораблекрушения, могут представлять собой различные виды кладов, но все они представляют собой потенциально значимые скопления артефактов, которые можно разделить на восемь категорий. Разделение на категории представлены в виде таблицы в PDF-приложении. Авторская классификация монетных кладов отличается от общепринятых. Восемь типов накоплений Первый. Тип накоплений чрезвычайный в контейнере. Да. Скрыт? Да. Для возвращения в обращение? Да. Обстоятельства формирования война, революция, эпидемия и тому подобное. Второй. Тип накоплений сберегательный в контейнере. Да. Скрыт? Да, нет. Для возвращения в обращение? Да. обстоятельства формирования излишки запланированные траты и тому подобное третий тип накоплений криминальный в контейнере да нет скрыт да для возвращения в обращение да обстоятельства формирования воры фальшивомонетчики и тому подобное четвертый тип накоплений институциональный в контейнере. Да, нет. Скрыт. Нет. Для возвращения в обращение. Да, нет. Обстоятельства формирования банки, музеи и тому подобное. Пятый. Тип накоплений. Оставленный в контейнере. Да, нет. Скрыт. Нет. Для возвращения в обращение. Нет. Обстоятельства формирования Подношение, изъятое из обращения монеты и тому подобное. Шестой. Тип накоплений случайный. В контейнере – да, нет. Скрыт – нет. Для возвращения в обращение – нет. Обстоятельства формирования – кошельки, кораблекрушения и тому подобное. Седьмой. Тип накоплений психиатрический. В контейнере – да, нет. скрыт нет для возвращения в обращение нет обстоятельства формирования медицинские обстоятельства и тому подобное восьмой тип накоплений кумулятивный в контейнере нет скрыт нет для возвращения в обращение нет обстоятельства формирования стоки канавы колодцы и тому подобное Чтобы разобраться в этих восьми категориях, представьте, что некто несет в банк кучу мелочи, скопившейся в тесной банке. Это его сберегательный клад. Второй тип накоплений. Кассир переносит эти монеты в хранилище, где они присоединяются к более крупному институциональному банковскому кладу. Четвертый тип. Затем три мешка с монетами, в одном из которых находится часть бывшего содержимого тесной банки, крадет из банка вор. Он убегает с тем, что мы называли бы криминальным кладом, третий тип. Однако его груз слишком тяжел, а поскольку правосудие неминуемо, преступник в отчаянии прячет один мешок за прачечной, чтобы забрать его позже, и создает таким образом резервный клад, первый тип. Такие действия имеют и библейские параллели. Например, книга Иисуса Новина сообщает о закопанном кладе украденных денег. Затем грабитель укрывается в городском парке. Здесь он устраивает передышку и благодарит свою счастливую звезду, бросая горсть монет в пруд или колодец желаний, что формирует из счастья сокровища намеренно брошенный клад, пятый тип. «Джон Пойнтер...» приводил любопытное объяснение с заброшенным римлянами кладом. «Я думаю, что они зарыли такое количество денег в различных местах для того, чтобы они стали бесспорными памятниками былого римского величия и неопровержимыми свидетельствами огромного размаха римских завоеваний». Но вдруг он слышит сирены и вновь бежит, роняя один из оставшихся мешков при перелезании через высокий забор. Так получается случайный клад, шестой тип. Преступник крепко сжимает последний мешок, теряя из него лишь одну монету, которая падает сквозь небольшую щель в канаву, где оседает в грязи вместе с другими потерянными деньгами. Восьмой тип. Наконец, мошенник достигает своего безопасного убежища, где добавляет украденные монеты к цели всей своей жизни, к накоплению, которое он и не собирается когда-либо тратить. Это психиатрический клад вора. Седьмой тип, за пересчитыванием которого его и настигает на следующий день полиция. В новейшем издании диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам это поведение классифицируется как отдельное психическое расстройство. Ранее навязчивое накопление монет и других вещей считалось проявлением обсессивно-компульсивного расстройства. В случае, если бы сыщики не разграничивали эти клады и рассматривали бы их как однотипные, возможно, они никогда и не обнаружили бы той маниакальной тяги к краже монет, что была у вора. Подсказки, ведущие к тайному убежищу грабителя, имеет смысл рассматривать только в виде серии разнотипных сокровищ, формировавшихся из-за разных обстоятельств, которые отвечают на вопрос «что на пути вора?». Однако археологи и нумизматы сталкиваются с более серьезными проблемами. Дело в том, что вопросы такого рода, как правило, остаются нераскрытыми, ведь контексты и связи между ними очень редко бывают настолько очевидны, как в приведенном примере. Не только отнесение разных кладов к одному человеку бывает невозможно, но и датировка монет клада может оказаться непростым занятием, К тому же и место находки клада нередко остается неизвестным. Проблемы такого рода легко выявляются, например, при анализе современного стандартного нумизматического справочника, например, инвентаря греческих монетных кладов IGCH, в котором каталогизировано 2387 кладов различных типов, обнаруженных до 1973 года. Ученые, опирающиеся на эту базу данных, сталкиваются со многими исследовательскими препятствиями. Так лишь 7% находок в IGCH имеют ясный контекст происхождения, в то время как даже некоторые археологические находки занесены в разряд сомнительных. Например, IGCH 252 и IGCH 2277. Не менее тревожный то, что редакторы относят 48% кладов к имеющим неизвестное или частично известное содержание. Впрочем, точный состав и остальных кладов не всегда бесспорен. Например, IGCH приводит данные о 101 кладе, найденном в Египте, причем подозрительно высокий процент из них имеет точно перечисленное содержимое с фиксированными круглыми числами количества монет. такими как 100, 1000 и так далее. Кроме того, текущее нахождение 29% всех кладов в IGCH классифицируется как неизвестное или рассредоточенное. Если бы детективом, ведущим дело патологического вора, ограбившего тот банк, пришлось столкнуться с такими статистическими ограничениями при поиске 8 кладов, они вынуждены были бы признать в суде, что их доказательства оказались существенно недостаточны. В лучшем случае, они точно знали бы только где и когда был найден лишь самый последний клад, а также точное содержание половины кладов и то, что три спасшихся клада исчезли полностью и более не могут быть исследованы. Они могли быть полностью уверены лишь в единственном звене в череде улик, а именно в тех монетах, что находились до ограбления в банке, так что обвиняемый, несомненно, вышел бы на свободу. Насколько далеко мы заходим. Случай этого патологического вора все объясняет только потому, что в нем для ясности, как это иногда делается при поиске научного решения, выдумана некая идеализированная вселенная, свободная от усложняющих ее переменных. Но нумизмат реального мира имеет дело с условиями, далекими от идеальных, такими как исчезающий клад из Турова IGCH-2369 или многострадальный клад из Харкерики, обсуждавшийся в предыдущей главе. Сведения, предоставляемые реальными кладами, зачастую беспорядочны и неполны. Этот факт не следует приукрашивать в ходе исторического расследования. например, когда злополучный клад из хишт IGCH 1826 был впервые опубликован нумизматом Эдрианом Бивором, тот трезво признал, что, конечно, невозможно высказать какое-либо предположение об условиях, в которых он был захоронен. Однако уже через одно предложение Бивор, по-видимому, передумал. Тем не менее, по свидетельству самих монет нетрудно представить себе обстоятельства, которые могли привести к захоронению такого большого клада. Можно предположить, что накануне последнего вторжения кочевников в кундузский анклав, что могло произойти около сотого года до нашей эры, они находились в ведении какого-то греческого купца или чиновника. Видя приближение захватчиков, Он был вынужден оставить эту тяжелую ношу и, должно быть, спрятал монеты перед тем, как сбежал в горы. Игнорируя свое собственное первоначальное предостережение, Бивор постулирует ответы на вопросы «Кто?», «Когда?», «Где?» и «Почему?» в отношении этого клада, используя такие фразы, как «могли привести», «можно предположить» и «могло произойти», за которыми довольно резко следует вывод «он был вынужден». Чтобы избавиться от неизвестности, Бивор придумывает захватывающий, но по большей части лишённый реальных фактов сценарий. Хотя нумизматам иногда требуется воображение, чтобы увидеть то, что им пытаются сказать источники, насколько далеко они должны идти по этому пути. С равным успехом мы могли бы представить себе сцену Бивора совсем по-другому. Заменив ее историей о сбережениях или же о кладе грабителей, оставленном в лагере с агдийскими наемниками, охранявшими реку Окс, первый порыв Бивора избежать догадок, безусловно, был правильным, ведь он не обнаружил каких-либо экстраординарных доказательств, вроде тех, что были нацарапаны на некоторых монетах в одном кладе из Центральной Греции. Граффити на монетах этого клада подсказали нам, кто их закопал и почему. Ровно так же, как и вымышленные записки, вложенные в клады, что легли в основу сюжетов Лусцея Ланувина или Джека Уайта. В противном случае накопление должно быть окутано тайной, что хорошо знал Сэмюэл Пипс. Лишь сам Тезворатор мог догадываться об ответах на вопросы о том, что, где, когда, кто и почему спрятал. Сезворатор – создатель клада. В недавней книге об изучении монет как исторических свидетельств превосходный классицист Питер Тоунман справедливо замечает о кладах следующее. Причины создания сокровищ, вероятно, были разными, и их редко можно с уверенностью восстановить, анализируя археологические слои. Это сдержанное и правильное суждение, но, как и Бивор, Автор слишком рано игнорирует парадокс Марнера. Из четырнадцати кладов, обсуждаемых в книге, почти половину Тоннан приписал конкретным лицам и определенным обстоятельствам. Паломнику, купцу, мореплавателю, фальшивомонетчику, а также трем солдатам, возвращающимся с войны. Эти догадки не то чтобы плохи, дело лишь в том, что они основаны на очень скудной информации. Рассмотрим случай с кладом из Синан Паши, которым Тоунман начинает свою книгу. Селение на месте античного Примниса в Афригии располагается недалеко от современной деревни Сюлюн в провинции Афьон-Кархисар, Турция. Этот клад c 1395 никогда не изучался целиком в том виде, как он был найден, поскольку само его существование. как и существование многих других монетных кладов, было постулировано лишь на основании отдельных монет, появлявшихся на нумизматическом рынке. Анализируя разрозненные коммерческие партии монет, купленные в течение девяти лет у дилеров в Лондоне, Афинах и Нью-Йорке, редакторы IGCH предположили, что кто-то обнаружил в Турции клад, а затем распродал его по частям. Первоначальный состав клада, равно как и фактическое место его находки, остались неизвестны. Некоторые монеты, относящиеся к этому кладу, до сих пор можно увидеть в музеях, как, например, монету из Нью-Йорка, представленную на рисунке, расположенном в PDF-приложении. Тем не менее, Толман пишет, что этот предполагаемый клад почти наверняка принадлежал «седому ветерану экспедиционной армии Александра». Тонман добавляет, что весьма вероятно в этом кладе находились остатки его зарплаты и вознаграждений, сохраненные после того, как он решил повесить свою сарису на стену, находясь в уютной компании ветеранов Македонцев. Сариса длинное македонское ударное копье. Тонман определяет воображаемого накопителя еще более конкретно, видя в нем израненного в боях македонского пехотинца. который якобы потратил на свои последние кутежи, женщин, выпивку и хороший большой загородный дом восемь тысяч девять тысяч драхам за пять лет или чуть меньше того, то есть в 320 317 316 годах до нашей эры. Детали, добавленные как почти что достоверные, к голым данным известным об этом предполагаемом кладе превратили его... в эпический рассказ о человеческом разврате. Конечно, нельзя сказать, что македонские солдаты никогда не играли в азартные игры, не пили, не нанимали проституток или не демонстрировали свой расточительный образ жизни каким-либо иным образом. Спорным является лишь предположение о том, что всякий большой клад того периода, по умолчанию, почти наверняка принадлежал бы такому человеку, которого описал Тонман. Тонман создал увлекательное описание старого, покрытого шрамами македонского пехотинца, тому же пьяницы и развратника. Однако эта выдуманная биография может вообще не иметь ничего общего с IGCH 1395. Настоящего владельца сокровища с легкостью можно представить, как в виде здорового, молодого фригийского зодчего, так и в образе скупого и чопорного старого песидийского купца. Когда дело доходит до такого клада, как этот, незарегистрированного полностью или лишь косвенно реконструированного, то и речи не может быть о каких-либо сведениях из жизни его владельца, будь то его возраст, профессия, этническая принадлежность, место жительства, здоровье, сексуальная активность или отношение к алкоголю. Этот, возможно, некогда существовавший клад, будучи плохо задокументированным в наше время, превратился в литературный клад. Так что его история стала почти столь же поучительной, как история клада из Салис-Марнера. Нарративный импульс в современных исследованиях кладов – это прискорбное наследие, доставшееся от антиквариев, стремившихся угадывать личности по монетным портретам. Обратите внимание на мощное выражение, придаваемое личности возможного владельца того, что могло быть кладом, найденным, вероятно, недалеко от Синан-паши. Точно так же все думающие о пиратских сокровищах воображают, что они принадлежат некому прохвосту, будь то капитан Кит или Джек Воробей. Уильям Кит, 1645-1701, шотландский морской капитан. Назначенный капером, лицом, которое с разрешения воюющего государства использовало вооруженное судно с целью захвата торговых кораблей неприятеля, был осужден и казнен в Лондоне в 1701 году за убийство и пиратство. Да, действительно, монеты рассказывают сказки, но гораздо лучше они охраняют секреты тех, кто спрятал их, оказав тем самым им большую услугу. Раскапывая совокупные данные. Предыдущее повествование показывает, что клады лучше служат истории в своей совокупности, нежели по отдельности. В качестве примера вернемся к ужасам, пережитым в Геркулануме в ночь извержения Везувия, произошедшего в 79 году. Описано в седьмой главе. Сотни мужчин, женщин и детей укрылись в ненадежных эллингах, расположенных вдоль берега, в ожидании так и не прибывших спасателей. Фотографию можно изучить в PDF-приложении. Одной из них была 37-летняя женщина с артрозом и больными зубами. Она держала при себе три монеты, когда первая пирокластическая волна испепелила всех, находившихся в эллинге 10. В таких, надо сказать, совершенно особых обстоятельствах ответы на вопросы «что, где, когда и почему» относительно ее клада не представляют проблемы, а ее останки открывают нам некоторые факты о том, кем она была. Точную дату извержения дает свидетельство Плиния-младшего, письма 6.16 и 6.20, но известна одна монета, которая может опровергнуть его датировку. Но как далеко может завести нас лишь только один клад ее монет? Является ли количество монет в ее кладе беспристрастным отражением того числа монет, что было с собой в ту ночь у каждой обреченной души? Очевидно, что нет. Одиночный клад никогда не является достаточным в нумизматике. Чем больше кладов, тем лучше для проведения надежного статистического анализа. Давайте обратимся к числам. Всего в Эллинге 10 археологи обнаружили тела 41 человека. Среди них было шестеро детей, восемь подростков и 27 взрослых. Средний возраст всей группы был 28 лет. Самый младший из них только что родился, а самому старшему было всего 39. Среди женщин самой старшей была женщина с плохими зубами. У большинства из этих жертв, даже у взрослых, Вообще не было с собой денег. Лишь у девяти погибших, пятерых мужчин и четырех женщин, были монеты. Первый. Мужчина, 14 лет. Одна бронзовая монета. Второй. Мужчина, 26 лет. Три бронзовые монеты, три серебряные монеты. Третья. Женщина, 31 год. Одна бронзовая монета. Четвертая. Женщина, 32 года. 9 бронзовых монет. Пятый. Мужчина 33 года. 3 бронзовые монеты. Шестой. Мужчина 33 года. 1 бронзовая монета. 7. Женщина 34 года. 3 бронзовых монеты. 17 серебряных монет. 8: Мужчина 37 лет. 9 серебряных монет. Девятая. Женщина 37 лет. Две бронзовые монеты, одна серебряная монета. Как видно, женщины имели с собой больше богатств, чем мужчины. Однако ни у кого из этих людей вообще не было золотых монет. Женщина с плохими зубами, номер девять, не особенно выделялась на фоне остальных людей этой группы. Но она была финансово более обеспечена, чем не имевшая ни одной монеты 26 подростков и взрослых, умерших вместе с ней. И все же она имела при себе лишь небольшую часть от тех денег, что были найдены у вооруженного мужчины, погибшего на пляже. Но и его сбережения, в свою очередь, не сравнятся с накоплениями женщины из дома золотого браслета в Помпеях. Такие несоответствия сразу бросаются в глаза. Очевидно, что изучение кладов — это игра с числами. Но, к сожалению, числа иногда маскируются под вещи, которыми они не являются. Нумизматы, естественно, приходят в восторг всякий раз, когда обнаруживаются многочисленные клады, характерные для некоторого времени и места. Такая кластеризация кладов указывает на то, что произошло нечто исторически значимое. Но что именно? В Геркулануме и Помпеях ответ очевиден. На жителей этих городов обрушилось мощное извержение вулкана. Однако другие случаи менее очевидны. В недавнем исследовании Ричарда Хоббса из Британского музея был поставлен интересный вопрос, что в конце IV века вызвало внезапное и резкое увеличение количества захоронений драгоценных металлов по всей Британии. Основываясь на том, что он называет региональными темпами выпадения, Хоббс предполагает такие мрачные сценарии, как несколько волн вторжений за Северного моря или же различные формы массовых гражданских беспорядков в самой Британии. Период с конца IV по начало V века – ключевая эпоха в истории Британии, связанная с прекращением римской власти на острове и образованием здесь независимых политий. Эти предположения вполне разумны, если рассматриваемые захоронения относятся к типу чрезвычайных кладов. Однако картина могла бы быть совершенно иной, если бы эти клады были типологизированы иначе. Например, в ответ на улучшение экономических или политических условий уровень накоплений мог возрастать, и тогда, в эпоху мира и процветания, люди могли откладывать больше сбережений тип-2. Могли носить с собой больше кошельков, наполненных серебром, которые время от времени терялись тип 6, или же могли забирать с собой в могилу большее количество подношений тип 5, так что увеличение темпов выпадения кладов вовсе не обязательно должно рисовать некую зловещую картину. Некоторое разъяснение должно быть сделано в отношении использования хопсом того обычного для нумизматики легкого пути. что восходит к великому историку и нумизмату XIX века Теодору Монзену. Монзен, единственный историк, когда-либо получавший Нобелевскую премию, напрямую связывал накопление сокровищ с политическими и военными беспорядками, приравнивая число зарытых кладов к числу найденных. Теодор Монзен, 1817-1903. немецкий историк, филолог, классик, юрист и политик, лауреат Нобелевской премии по литературе 1902 года за фундаментальный труд «Римская история». Равным образом поступил и Хоббс, задающий свой вопрос так, как если бы на основании количества обнаруженных кладов можно было сделать вывод о внезапном и резком увеличении количество захоронений драгоценных металлов по всей Британии. Он совершенно точно не лукавит, но если мы хотим понять сокровища, то было бы разумным помнить, к чему ведет этот легкий путь. Дело в том, что темпы выпадения чрезвычайных кладов в древности невозможно ни наблюдать, ни количественно оценить. Сокрытие денег равно как и возвращение спрятанных богатств их хозяевами как правило, является тайной деятельностью, защищенной от тщательного исторического изучения. Мы никогда не сможем узнать, сколько кладов было зарыто. Мы лишь приблизительно знаем, сколько из них так и не было извлечено владельцами. Поэтому важнее вопроса «почему этот клад здесь?» — другой вопрос. «Почему этот клад все еще здесь?» Ответ на него может прояснить кое-что об исторических обстоятельствах того времени. Давайте будем более конкретными и введем простое уравнение. d-r-u равно x. Обозначение переменных образовано из английских слов депозит накопление, «reclaimed» — возвращенный и «undiscovered» — не обнаруженный. В любом месте и в любое время сокрытие кладов приводит к формированию некого общего количества кладов d. Эта цифра, означающая число сокрытых кладов, археологически неизвестна. Почему? Потому что ненаблюдаемая нами часть этих кладов, обозначенная через R, позже будет возвращена в обращение своими владельцами или их современниками. Из оставшихся кладов Некоторые неизвестная их часть до сих пор все еще не обнаружена. Обозначим ее через Ю. В результате мы имеем сведения лишь об X-кладах, которые были нами обнаружены и зарегистрированы. Было бы очевидной ошибкой приравнивать X к D, что делает Хопс, когда пишет «Мы уже видели, что приблизительно до 395 года в Британии» Наблюдается постепенный рост числа кладов, однако позже это число возрастает очень резко. У нас нет прямых свидетельств о числе D в Британии в IV веке. По сути, автор подразумевает под ним только X. Утверждение Хоббса может быть верным только в том случае, если в отношении кладов типа 1-3, а иногда и 4 каждый раз перед словом «клад», Добавлялось бы прилагательное «неудачный». Под «неудачным» мы подразумеваем клад, который не служит первоначальной цели его владельца. Интересы клада и накопителя не совпадают, поэтому успех и неудача здесь понятия относительные. Действительно, чрезвычайный или сберегательный клад, который позднее был извлечен владельцем, был успешным с точки зрения человека, тогда как клад, который не был возвращен, не удовлетворяет потребности его владельца. Таким образом, Хоббсу было бы правильнее утверждать, что в Британии примерно до 395 года происходило постепенное увеличение неудачных накоплений, после чего уровень неудачных накоплений резко вырос. Интуитивно мы можем предположить, что люди больше копят в смутные времена, Но мы не можем дать количественной оценки этого процесса, если только не предположим, что частота невозвращения накоплений постоянна, что противоречит любому объяснению, основанному на росте опасностей. Очевидно, что измеряемыми и показательными оказываются лишь провалившиеся попытки сокрыть клады, а не, собственно, случаи скрывания кладов. Индекс несчастья Для чрезвычайных изберегательных кладов X представляет собой исторически значимый индекс человеческого несчастья. Владельцы большинства монетных кладов намеревались их в конце концов вернуть, так что их неспособность сделать это указывает на некоторую трагедию, вмешавшуюся в процесс. Если страх закапывает наше богатство в землю, то реализованный страх удерживает его там. Накопитель, не вернувший клад, скорее всего, стал жертвой чего-то ужасного, будь то вторжение, революция, бунт, перемещение населения, стихийные бедствия, настигшие его слабоумие, болезнь или смерть. Радость, которую мы выражаем, когда находим сокровище, компенсируется чужим несчастьем. Пример этого показывает так называемое «кальмарское сокровище», спрятанное в стенах еврейского дома – в городе Кольмар, когда «Черная смерть» достигла в 1348 году Франции. «Черная смерть» — пандемия бубонной чумы, происходившая в Старом Свете с 1346 по 1353 год. Самая смертельная пандемия в истории человечества, жертвами которой стали от 75 до 200 миллионов человек. Пик распространения черной смерти в Европе пришелся на 1347-1351 года. Этот большой клад содержал в себе драгоценности и монеты, а захоронившая их семья погибла либо из-за пандемии, либо же вследствие погрома, в ходе которого евреи были сожжены заживо обвинявшими их соседями. Тайник был открыт только в 1863 году рабочими. взрывавшими старое здание, которым неожиданно улыбнулась удача, тронутая трагической историей. Если большое количество неудачных кладов X было обнаружено в определенной области и датируется определенным периодом, это означает, что в период нестабильности и опасности несчастья одного владельца клада разделили многие другие. Например, хронологическое упорядочение известных американских кладов по дате захоронения показывает три пика – начало 1780-х, 1860-е и 1930-е годы. Эти периоды соответствуют войне за независимость, гражданской войне и Великой депрессии. Понятие индекса несчастья в равной степени применимо и к Римской Республике, во время существования которой число неудачных кладов резко выросло в периоды опустошительных войн Второй Пунической, Союзнической и Гражданской. Вторая Пуническая война. 2018-2001 до н.э. эры Союзническая война. 91-88 до нашей эры и Гражданская война 49-45 до нашей эры крупнейшие кризисы в истории Древнего Рима. Значение «р» в нашей формуле отражает клады, которые были успешно возвращены их владельцами или были найдены современниками владельцев. Эти результаты археологически невидимы, поскольку их доказательства стерты, хотя в исключительных обстоятельствах мы можем увидеть их тени. В дневнике Пипса мы узнаем, что большая часть его клада была благополучно извлечена, R, и лишь небольшая часть, U, осталась где-то во дворе. В 1930-х годах бывший техасский раб по имени Боб Мейнард вспомнил о старом кладе D, спрятанном плантатором во время Гражданской войны в США, и впоследствии извлеченным Р. Во время войны старый хозяин выкопал длинную траншею и закопал все столовое серебро, красивую одежду, драгоценности и кучу денег. Мне кажется, позже он все выкопал, но я не помню этого точно. В Помпеях и Горкулануме некоторые жертвы, без сомнения, были застигнуты при извлечении своих сокровищ Р во время организации побега. Такова была тяжкая участь богача, описанная в стихотворении об извержении Этны из седьмой главы. На самом деле D и Р это два мощных ответа на любое надвигающееся бедствие. Люди склонны либо спрятать свои ценности для последующего изъятия — это стратегия прячь и беги, либо убежать в безопасное место, не обращая внимания на свое имущество — это стратегия немедленно беги. либо же извлечь и унести все свои сокровища это стратегия хватай и беги. В целом, стратегия прячь и беги увеличивает выпадение кладов D. Немедленно беги не увеличивает число кладов D, но может оставить большее число тайников, которые позже могут быть обнаружены, то есть U X. Хватай и беги благодаря росту R снижает как частоту археологических последствий D, так и число U плюс X. Есть соблазн предполагать, что в большинстве кризисов осуществлялась только реакция прячь беги. Но по мере распространения тревоги среди пострадавшего населения все возрастающий ужас мог провоцировать и другие реакции. Таким образом... из-за галопирующего распространения практики извлечения сокровищ при столкновении со сценарием «завтра не наступит», теоретически возможно обнаружить меньше кладов в тех местах, что подверглись самым серьезным потрясениям. Если вернуться к жертвам, погибшим в Эллинге-10, в Геркулануме, то здесь мы становимся свидетелями именно такого поведения – Везувий извергался уже около двенадцати часов, когда эти люди в кромешной тьме достигли побережья, неся с собой детей, ключи, лампы, фонари и некоторые ценные вещи, такие как драгоценности и монеты. У взрослых было достаточно времени, чтобы решить, как справиться с кризисом, если, конечно, некоторые из них не были рабами, не имевшими выбора. Скудные суммы денег, которыми обладали 35 взрослых и подростков в Эллинге-10, лишь пятеро из которых имели при себе более двух-трех бронзовых монет, наводят на мысль, что они либо были слишком бедны, чтобы иметь больше, либо же стремительно убежали к морю в составе группы «Немедленно беги». Одна женщина, номер семь, стоит особняком среди этих беглецов, как самая богатая из них. Она кажется лучшим кандидатом на поведение «Хватай и беги». Ее коллекция из трех бронзовых и семнадцати серебряных монет намекает на то, что перед бегством она достала спрятанные деньги. Некоторые исследователи сравнивали ситуацию вокруг извержения Везувия в 79 году с ситуацией внутри башен-близнецов Всемирного торгового центра 19 столетий спустя. Бежать или остаться, забрать ценности с собой или бросить их, таковы были те ужасные решения, что были навязаны древним римлянам и современным нью-йоркцам, исполненным смятением в своих тлеющих городах. Через несколько дней после 11 сентября газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что под обломками башен близнецов лежит клад золота и серебра на сумму в 231 миллион долларов. На этом месте было найдено много личных вещей, брошенных в офисах или трагически обнаруженных у жертв, пытавшихся спастись из того ужасного положения, в котором они оказались. Еще один сценарий завтра не наступит. Произошел 15 апреля 1912 года, когда в ледяных водах Северной Атлантики затонул «Титаник». На его борту было много сокровищ, но большинство пассажиров в конце концов поддались реакции «немедленно беги». Поэтому неудивительно, что экспедиция 1987 года подняла с дна океана хорошо сохранившийся кожаный саквояж производства фирмы «Гладстон», набитый деньгами и драгоценностями. В первоначальных сообщениях находка была определена как криминальный клад. украденное, затем потерянное в хаосе последних часов жизни корабля, сокровища. Позднее этот саквояж демонстрировался в передвижном шоу «Титаник» выставка артефактов. Но, как теперь полагают, он был частью операции «Хватай и беги», осуществленной членами экипажа, имевшими своей целью спасение части вещей пассажиров. Хотя этот так называемый клад судового казначея Был найден всего лишь через 75 лет после затопления, по очевидным причинам его содержимое не было возвращено в оборот. Чтобы найти в пределах эр несколько случаев вкладов, возвращенных в обращение ближайшими современниками, мы должны переться на письменные источники. Так мы знаем, что в VI веке король Остготов Теодорих приказал извлечь золото и серебро из гробниц, объявив преступлением оставление денег мертвым, когда они еще могут послужить живым. Теодорих Великий, король Остготов, 471-526, патриции Восточной Римской империи. Как правитель объединенных готских царств, Теодорих контролировал территорию, простирающуюся от Атлантического океана до Адриатического моря, что составляло значительную часть бывшей Западной Римской империи. В предыдущей главе упоминалось несколько сообщений о находках и об оспаривании права собственности на клады. И надо сказать, такие события происходили настолько чаще, что для их рассмотрения требовались специальные законы. Каждая часть нашего уравнения важна, но физические доказательства сохранились прежде всего для x. Нумизматы количественно определяют эту переменную, используя стандартные справочные работы, такие как ранее упомянутый «Инвентарь греческих монетных кладов» IGCH, представляющий собой кульминацию проекта, некогда начатого Сидни Но. Сидни Филипп Но, 1885-1969, американский нумизмат, специалист по греческим монетам. Выпустив в 1920 году небольшую работу под названием «Монетные клады», Сидни Но исследовал причины, по которым люди прятали свои монеты, а также то, какую историческую ценность может иметь обнаружение кладов. Вначале он сосредоточился лишь на девяти кладах. Вскоре Но расширил свои исследования, создав систематический список находок кладов, в котором С особым вниманием отмечал находки древнегреческих монет. В работе 1937 года он каталогизировал уже около 1200 кладов, что примерно вдвое превышало их количество в предыдущем томе 1925 года. В 1973 году, через четыре года после смерти Сидни Но, Международная нумизматическая комиссия поддержала его наследие публикацией IJCH, содержащего 2387 кладов. К этому количеству можно добавить еще 10 дополнительных томов в продолжающейся серии под названием «Монетные клады». CH. Надо сказать, что российскими нумизматами еще с первой половины XIX века Велись систематические исследования по каталогизации и топографии монетных кладов. Пионером в этой области был отец восточной нумизматики Христиан Данилович Френ. Его ученик Павел Степанович Савельев, 1814-1859, издал в 1842 году перевод этой работы о восточных монетах, находимых в России, исследование академика Френа, а в 1846 году опубликовал собственный труд «Мухаммеданская нумизматика в отношении к русской истории. 1. Топография кладов с восточными монетами и изделиями 7, 8, 9, 10 и XI века в России и прибалтийских странах объясненная историческими свидетельствами о торговле Северо-Востока Европы в эпоху основания и утверждения русского государства. Получила в 1848 году Демидовскую премию. В 1910 году Алексей Константинович Марков, 1858-1920, хранитель восточных монет Эрмитажа, издал топографию укладов восточных монет – сосанитских и куфических. Сменивший его в этой должности Рихард Рихардович Фасмер 1888-1938 опубликовал список находок куфических монет в статье «Завалишинский клад куфических монет 8-9 веков 1931 года». а также топографию находок индийских золотых монет в СССР в статье 1927 года о двух редких золотых монетах делийских султанов. В те же годы огромную работу по систематизации кладов за Кавказье вел Евгений Александрович Пахомов, 1880-1965, издавший корпус местных находок в девяти томах. выходили в 1926-1966 годах. В 1962 году Владислав Всеволодович Карапоткин 1922-1993 выпустил монографию клада византийских монет на территории СССР. Сбор сведений о монетных находках в СССР существенно активизировался во второй половине XX века, приведя к созданию инвентарей находок, а также к публикации региональных каталогов монетных находок. Каково же тогда текущее значение X с точки зрения кладов древнегреческих монет? Как известно, каждому, кто работал с IGCH и десятью томами CH, ответ на этот вопрос гораздо сложнее простого суммирования одиннадцати частей некоего общего. Некоторые клады повторяются из одного тома в другой для исправления или обновления их данных. Некоторые числа в списке кладов случайным образом пропущены. Например, в CH7 нет клада номер 83. Некоторые тома, например, CH6, включают в свой состав и негреческие клады. Другие же перечисляют клады, содержащие только одну монету. CH9549 под номером CH43 записано 80 кладов до монетарной бронзы из Италии. Должны ли мы считать это сообщением об одном кладе или о 80? Это вообще монетный клад, и если да, то разве он греческий? Неустанное просеивание этих данных дает цифру в 4274 клада древнегреческих монет. зарегистрированных к 2010 году. Ключевое слово «зарегистрированных», поскольку многие искатели эгоистично скрывали то, что было найдено, равно как и места монетных находок. Тем не менее, тщательное изучение монетных кладов является одним из величайших достижений нумизматики в современную эпоху. Конечно, древние авторы упоминали о кладах и об их тезавраторах, но делали это лишь вскользь. Настолько же редкие записи о кладах, происходящие из исторических источников средневековья или эпохи Возрождения. Всего лишь менее 20 из 4274 кладов греческих монет в YGCH и CH были зарегистрированы до 1800 года. Самые ранние документы о монетном кладе, найденном в Британии, датируются Коронерским расследованием 1435 года. Фактически же исследование монетных кладов восходит только к XVII веку. В общем, к тому же периоду, когда Бланделл опубликовал клад из Харкерики. Сейчас нумизматы понимают, что монеты — это не обязательно одиночные существа. которых так любовно каталогизировали антикварии эпохи Возрождения. Монеты любят собираться в социальные группы, которые также важны для изучения, как и отдельные экземпляры. Сегодня клады являются основой большинства наших лучших исследований, освещающих широкие исторические и экономические вопросы. Золота больше нет. Продолжающиеся усилия по составлению и публикации инвентарей монетных кладов позволяют нам скорректировать некоторые сильные, но вводящие в заблуждение впечатления, проистекающие из анализа других видов исторических источников. Так, рассмотрение исторических описаний античных кладов, упоминавшихся в седьмой главе, позволяет предположить, что чаще всего пряталось золото. Информация о кладах расположена в PDF-приложении. Во всех одиннадцати случаях, когда указывалось содержание кладов, мы встречаем исключительно или по преимуществу только золото. Является ли это результатом литературного вымысла, избирательной предвзятости авторов или же отражением того, что действительно происходило в античном обществе? С одной стороны, авторы литературных произведений могли отдавать предпочтение упоминанию золота, а не серебра, для того, чтобы вызвать больше интереса у читателя. С другой стороны, в соответствии с законом Грешема, который обсуждался в четвертой главе, действительно в сберегательные клады с большей вероятностью должны были отбираться лучшие и более ценные экземпляры. Как же выяснить истинное положение дел? Что мы обнаружим при рассмотрении данных о кладах, сокрытых начиная с позднеклассического и вплоть до эллинистического периода 379-30 года до н.э., то есть в то время, которым ученые условно датируют наибольший прилив золота в греческую и, соответственно, в римскую экономике вследствие массового ограбления Персии Александром Македонским? Из четырех тысяч... 000... 274 греческих кладов, каталогизированных к настоящему времени в IJCHICh110, к этому периоду относятся 3372 клада, которые были обнаружены на территории, простирающейся от Италии и далее на восток. Из этих кладов только пять процентов содержали золотые монеты, либо исключительно золото, либо золото вместе с серебром. и или бронзой. Некоторые клады также включали электровые и свинцовые монеты, а также монеты из неуточненных металлов, например, CH99298. Рисунок, который вы найдете в PDF-приложении, отражает распределение металлов в известных кладах в течение семи полувековых периодов. Эти данные были извлечены вручную. из IGCH и CH1.10. Поскольку IGCH оцифрован, сейчас можно выполнить простой поиск по словам, чтобы сравнить оцифрованные данные с моими. К сожалению, поиск в цифровой версии на слово AV золото выдает некоторые клады, не содержащие золото. Например, IGCH 1414 – IGCH-1551 и IGCH-1555, в которых AR ошибочно помечено как AV и пропускает по крайней мере один клад с золотыми монетами IGCH-77, поскольку лигатура N-перечеркнутая была распознана как N. В то время как общее количество неудачных кладов увеличивалось или уменьшалось, реагируя на сбывавшиеся страхи и опасения, наблюдение за долей кладов, содержащих хотя бы несколько золотых монет, опровергает то впечатление, что сложилось после чтения античных авторов. Если мы предположим, что хозяева кладов каждые полвека закапывали в землю репрезентативную выборку из обращавшихся на тот момент сокровищ, то колебания того, сколько из этих кладов осталось ненайденными их владельцами, не должны влиять на долю золотых монет, присутствовавших в экономике. На расположенном в PDF-приложении рисунке с шагом в полвека представлен процент содержания золота в неудачных кладах, сокрытых с 379 по 30-е года до нашей эры. Дальнейшие расчеты, основанные на количестве золота в кладах, уже становятся ненадежными из-за ранее отмеченной расплывчатости данных о содержании золота в кладах, приведенных в IGCH и CH1.10. Такой подход имеет больше шансов на успех для других периодов и географических областей с лучше описанными кладами, как, например, в случае Римской Британии. Заметный всплеск с 5% в предыдущие полвека до 12% приходится на период 329-280 годов до н.э. В течение следующих 50-100 лет доля кладов с золотом возвращается к уровням позднеклассического периода, достигая 6,5% соответственно. А в течение следующих 150 лет доля спрятанного золота становится еще меньше, падая до 1-2%. Все это показывает, что Александрова золотое влияние на денежное обращение было, конечно, существенным, но вряд ли оно было постоянным. Эти данные не подтверждают и заявление о том, что огромные суммы золота и серебра, которые он захватил в персидских царских сокровищницах Сус и Вавилона, и пустил в обращение, навсегда изменили экономику древнего мира. Возможно, такой вывод справедлив относительно серебра, но точно не в отношении золота. Основываясь на свидетельствах, собранных в YGCH и ch можно утверждать, что золото Александра стало инъекцией в древнюю монетарную экономику, эффект от которой исчез в течение нескольких поколений – так что золото никогда не являлось доминирующим металлом, оседающим в кладах. Государства-приемники империи Александра выпускали в эллинистическую эпоху все меньше и меньше золота, о чем можно судить по продукции монетных дворов, селевкидов и птолемеев. Такая ситуация актуализирует еще один вопрос. Учитывая внутреннюю ценность золота... Его исчезновение из одной группы предметов предполагает, что нам следует искать его где-то еще. Очевидное направление поиска включает предметы роскоши, такие как золотые украшения и золотая посуда. Но, к сожалению, среди опубликованных кладов мы встречаем лишь намеки на такое явление, поскольку очень редко рядом с монетами фиксируется наличие украшений. Обычно ювелирные изделия опускают при описании клада, хотя некоторые описания кладов, например IGCH-289, IGCH-1731 и IGCH-2016, содержат указания на содержавшиеся в них золотые предметы. Можно, конечно, провести документальные и литературные свидетельства о такого рода совместных находках, но они, естественно, будут единичны. Полный же список сокрытых вкладах драгоценностей и посуды был бы весьма желанным дополнением к нумизматическим данным. Пока же мы должны полагаться на мнение искусствоведов и археологов, утверждающих, что золото в основном использовалось для ювелирных изделий, чему эллинистический период дает множество роскошных примеров. К счастью для нумизматов, на протяжении тысячелетий многие миллионы монет были спрятаны и потеряны, что дало исследователям непревзойденное наследие вещественных и письменных свидетельств. Создание такого хранилища информации было непростым делом, поскольку первооткрыватели сокровищ часто не решаются поставить историческую значимость их находок выше рыночной стоимости, предпочитая заполнять кассовые аппараты, а не инвентари кладов, таких как IGCH и CH. Ученые должны осознавать как ограничения, присущие этим сборникам, так и их огромный потенциал, а также те жертвы, что сделали возможным их существование. Эти обстоятельства, конечно же, поднимают целый ряд этических и эпистемологических вопросов, с которыми сталкиваются все нумизматы.